Испанские дома. Когда я, наконец, увеличила свой словарный запас и перестала смущать продавца куриц, мой испанец решил проверить уровень моего топографического кретинизма, отправив меня одну на поиски квартиры. Расплюнуть, подумала я, — «чтобы посмотреть состояние жилья, нужны только глаза, испанский знать не обязательно, а договориться о цене поможет находчивая жестикуляция, которой меня быстро в Испании научили». Отобрав несколько привлекательных вариантов, я договорилась с агентом по недвижимости о встрече у входа в один из домов – дом номер 10, который находился прямо рядом с главной площадью города. Именно это мне сообщил агент. На встречу я вышла с большим запасом времени. Тогда я еще была не испорчена испанской пунктуальностью, да и хотелось спокойно оценить район, площадь и улицу до того, как риэлтор начнет хвалить свое болото». Площадь я знала, поэтому улицу нашла быстро, четную сторону тоже. Вот только дом рядом с площадью имел номер два, а не десять, как обещал агент. Обманул гад, мысленно возмущалась я. Отсчитав пять зданий, я направилась к своей цели, дому номер десять. Здания были огромные, каждая занимала целый квартал. Я шла и представляла, как бы я высказала свое негодование риэлтору, если бы умела находчиво не только жестикулировать, но и выражаться на испанском. И когда в моих мыслях дело уже практически дошло до рукоприкладства, мне в глаза бросилась табличка с номером дома. Нет, не 10, а 62. Куда дели больше 20 домов, я понятия не имела, ведь прошла я всего здания 3-4. Тут на помощь мне пришло выученное, как пройти куда-либо, благо к тому времени я уже бегло научилась считать до 10. Все прохожие, как один, указывали на дом рядом с площадью. Как оказалось, меня жизнь не только к поцелуем в обе при встречах и знакомствах не готовила, но и к нумерации домов. Как и в России, в Испании четные номера домов располагаются справа, нечетные слева. На этом сходства заканчиваются. Дальше идет самое интересное. В Испании нумеруют не дома, а подъезды, то есть у каждого здания может быть несколько номеров. С номерами квартир, как мне раньше казалось, испанцы тоже намудрили. Они не имеют сквозной нумерации. То есть квартиры на каждом этаже одинаковые, при этом могут обозначаться как цифрой 1, 2, 3, так и буквой А, Б, С. А вот если квартир на этаже всего две, то они могут иметь номер левая и скверда и правая дореча. Единственное, что для меня до сих пор остается загадкой, как определяют, где лево, а где право. Когда выходишь из лифта или когда поднимаешься по лестнице, закономерности я до сих пор не выявила. Как же тогда найти нужную квартиру, спросите вы, если на каждом этаже номера или буквы одинаковые? Здесь как раз все очень просто. В Испании указывается номер этажа, а потом квартира. Точнее, не совсем просто, с этажами тоже все не по-русски. Привычный нам первый этаж в Испании называется нулевым или нижним, по-испански план баха», а вот потом уже идет Нет, не всегда первый этаж, а основной этаж по-испански Планта Принципаль. И только за ним первый. А в некоторых старых домах между нулевым, нижним и основным этажом имеется еще один этаж межполье, межэтаж. По-испански энтресуэло, энтрипланта. Поэтому не стоит отказываться от услуг лифта, чтобы подняться на первый этаж, ведь он, по сути, может оказаться третьим, а то и четвертым. Квартира, которую я смотрела в тот день в злополучном десятом доме, находилась как раз-таки на первом, четвертом этаже. Я порывалась подняться пешком, но риэлтор вежливо меня отговорил. Чувствовал, что после поиска дома я не совсем была настроена еще и на поиски этажа пешком. Мы с риэлтором зашли в лифт, и в этот момент в подъезд вошел сеньор. Риэлтор рукой остановил закрывающуюся дверь, чтобы сеньор скрасил нашу поездку на первый этаж». Мужчина же не спеша проверил почтовый ящик, пролистал всю присланную ему макулатуру и размеренным шагом направился к ждущему его лифту. Он поздоровался, поблагодарил и завел разговор. «Представляете, Хуан сбрил случайно правую бровь, но все равно успешно прошел собеседование в ту фирму. Здорово, передай ему мои поздравления», — поддержал разговор риэлтор. «А у моей собаки все-таки оказалось то, чего мы так боялись», – сменил тему сеньор. «Бедная, сожалею», – с явным сочувствием в голосе произнес риэлтор. Сеньор открыл рот, чтобы сообщить еще какую-то важную новость, но лифт предательски остановился на нашем первом, на самом деле четвертом этаже, и мы, попрощавшись, вышли. Меня же разбирало любопытство, в какую фирму устроился Хуан и что случилось с собакой. Я решила спросить у риэлтора, дабы обеспечить себе спокойный сон той ночью». «Я понятия не имею», — усмехнулся агент. «Я вообще этого сеньора впервые вижу». В лифтах Испании происходит маленькая жизнь. Соседи терпеливо дождутся, пока ты проверишь свой почтовый ящик и рассмотришь все рекламные брошюры. И никто не начинает нервно совершать миллион нажатий на кнопку закрытия дверей. Если же ты дал добро на то, чтобы ехали без тебя, то чаще всего, поднявшись на свой этаж, испанцы заботливо спустят лифт вниз. Оказавшись в лифте с соседом или незнакомым человеком, будьте готовы, кроме приветствия и вопроса «Как дела?», получить подробную сводку погоды на ближайшие дни. А если ехать долго, то можно еще и узнать, как ваш собеседник себя чувствует в эту погоду, как нужно одеваться и что всему виной сибирский ветер. Честно говоря, такая испанская общительность мне нравится. Не приходится рассматривать зубцы на ключах и нервно проверять телефон, зная, что ничего нового там нет. Однажды в России я зашла в лифт, где уже стояла женщина. Избалованная испанской лифтовой непринужденностью, я сразу с ней поздоровалась. На что последовал ответ «А я вообще-то здесь не живу». Следующие 19 этажей мы поднимались молча. Вообще испанцы здороваются везде и со всеми. В первый год жизни в Испании меня это иногда даже пугало. Представьте, идете вы по лесной тропинке, слушаете пение птиц, шум деревьев. Вдруг с вами равняется мужик с палкой в руках и немного замедляет свой шаг. Ну все, в голове уже заряжена пластинка, сейчас начнет грабить, насиловать, убивать. Куда бежать? Что кричать и на каком языке? А из школьных уроков ОБЖ вспоминается только как помху определить север-юг и что делать в случае падения метеорита на завод с хлоркой. С мужиком-то что делать? А он, улыбаясь, говорит «Добрый день, как дела?» Погода сегодня отличная для прогулки. Хорошего дня. И твою упавшую челюсть в силах закрыть только шальная мошка, залетевшая в рот. В ресторанах испанцы, садясь за рядом стоящий столик, обязательно с вами поздороваются и пожелают приятного аппетита. Наш народ с непривычки хватается за свои тарелки и ладошками прикрывает хлеб. Вдруг отбирать будут. А вместо ответной улыбки – оскал. Правильно, нечего приставать к жующему человеку, особенно на незнакомом языке. Еще одно излюбленное место для общения туалет, однажды стала свидетельницей такой сцены: одна женщина выходит из кабинки, другая спрашивает у нее, как дела. Тогда та рассказала ей все особенности своего пищеварения и трехдневные проблемы, которые удачно разрешились только что: С одной стороны, все мы люди, но с другой, иногда я жалею, что знаю испанский. Эх, испанцы, какие же вы все-таки не закомплексованные! Что не так с испанскими домами? Квартира, которую я тогда пришла смотреть, легко могла попасть в подборку Ожидания реальность. Некоторые моменты оказались для меня совершенно неожиданными. Количество комнат. Приехала я смотреть двухкомнатную квартиру, а по факту она оказалась трехкомнатной. В Испании считается не общее количество комнат, а количество спален, то есть гостиная в число комнат не входит. И, например, трехкомнатная квартира – это квартира с тремя спальнями, гостиной, кухней и иногда отдельной столовой. При этом спальни в Испании используются в буквальном смысле для сна и выполнения супружеского долга. не как у нас, и кабинет, и кинозал, и спонтанная столовая. Санузел. В квартирах с двумя и более спальнями, как правило, имеются две ванные комнаты, одна из которых находится в хозяйской спальне, вторая отдана в распоряжение детей или гостей. Кстати, санузлы в 99% случаев совмещенные, и вы никогда не встретите в них стиральные машины. К слову, ванну вы в ванной тоже не всегда увидите, особенно если в квартире всего один санузел. Но даже если вам повезет и в квартире окажется ванна, не спешите радоваться. В одной из квартир, в которой мы жили, от нее толку было не больше, чем от тазика. Нет, она была нормальных человеческих размеров, даже не приходилось подпирать коленями подбородок. А вот с размерами водонагревателя в квартире нам не повезло. Горячей воды хватало только на то, чтобы быстро помыться под душем. Тогда я сильно скучала по нашему старому доброму кипятильничку». В Испании дома с централизованным горячим водоснабжением можно смело заносить в Красную книгу. И поскольку для нагрева воды у всех стоят бойлеры, испанцы не знают, что такое плановое, недельное, если все пойдет по этому самому плану, отключение воды и для чего нужны тазики в ванной. Не знают, как добежать из кухни в ванную с кастрюлей кипящей воды и не получить ожог третьей степени. Не знают, как в позе макаки поливать себя из ковшика или большой кружки. И не дай бог плеснешь драгоценную горячую воду мимо своего намыленного тела. Не знают, какой это кайф умудриться так помыться, чтобы еще и лишняя вода осталась. А потом вылить эти остатки горячей воды на себя не из кружки, а прямо из тазика. Короче, что они в жизни вообще знают? Так однажды, когда у нас гостила свекровь, случилось страшное – сломался водонагреватель. Точнее, самое страшное – он сломался в пятницу. До понедельника не позвонишь технику, а до вторника среды точно никто не придет ремонтировать. Что делать? Мое суровое сибирское детство – лучший жизненный урок. Тазик был уже наготове, вода в кастрюле закипела. Вариант «тазик-ковшик» по макаки мужа не устроил. Он попытался из подручных средств смастерить контейнер, куда можно было залить горячую воду из кастрюли и мыться, как под душем. А вот свекровь мою не смогли убедить ни походный душ мужа, ни мои мотивирующие рассказы о советском детстве без горячей воды стабильно два раза в год. Она сложила вещи и уехала домой. Кухни У испанцев на кухне кипит еда, а не жизнь, как у нас. Для испанцев это место для готовки. Они там не едят, не принимают гостей, не разрабатывают план по спасению мира, не выясняют, кто кого уважает. На кухнях обычно даже обеденного стола нет. Зато часто стоит стиральная машинка. Она, как правило, либо встроена в кухонный гарнитур, либо стоит на своего рода балконе. Там же натянуты веревки для сушки белья на улице. Правда, увидеть развивающиеся на ветру труселя не всегда получится, поскольку эти балконы и веревки вместе с ними выходят во внутренний дворик дома, скрытый от глаз прохожих. Гостиные. Гостиная – эпицентр испанской домашней жизни, и большее количество квадратных метров отдано именно ей. И не важно, что спальни при этом по размеру напоминают уютную кладовку, ведь они, как мы помним, используются только для ночного сна. А вот для дневного, послеобеденного сна – сиесты – используются гостиные, которые, как правило, поделены на столовую зону и зону отдыха. Видимо, чтобы с набитым животом было удобно перекатываться из-за стола на диван. Что касается обеденных столов в Испании, в нашей семье и в нашем окружении все без исключения застилают стол с скатертью даже для быстрого завтрака. И если пролил красное вино на белоснежную скатерть, никто никогда не скажет, откуда у тебя руки растут и что вообще-то она новая, праздничная была. Кстати, испанцы также могут спокойно есть за кофейным столиком, свернувшись как панцирь улитки. И их не смущает, что пять минут назад на этом столике лежали ноги. Иногда и в обуви. Зачем заморачиваться, правда? Подоконники. В испанских домах их нет. А где по киношному книжки читать? Куда забираться, чтобы задумчиво смотреть в окно? Куда горшки с цветами ставить? А как же батареи под подоконником? Их-то куда? В Испании подоконники находятся с внешней стороны окна, на улице. Цветы там же. Испанцы очень любят украшать свои балконы, террасы и внешние стороны окон всякими цветами. Самые популярные – петунии и герании. Они самые яркие, пышные, и за ними особо не нужно ухаживать. Но при этом внутри дома вполне может красоваться вечно молодой букетик из четырех пионов китайского происхождения с давно выгоревшими пластиково-тканевыми лепестками, что даже и не догадаешься, какого цвета они были изначально. Батареи. Нет подоконников – нет батарей. На юге Испании найти батареи сложнее, чем снег. На севере тоже, кстати, бывают дома, лишенные тепла. Говорят, зато экономия. На чем? Холодильник не нужно покупать. Кстати, батареи в испанских домах зачастую ставят по принципу «куда дотащили». Они могут стоять не только возле окон по нормальной схеме, но и за комнатной дверью, за диваном, внутри встроенного шкафа. Кстати, что же касается шкафов, они в большинстве домов встроенные. Но главный таракан испанских квартир – тонкие стены и отличная слышимость. Захожу я как-то в ванную руки помыть, носик попудрить. За стенкой сосед тоже решил навестить фаянсового друга. Новости почитать, состав на освежители воздуха еще раз перепроверить. И тут я неожиданно чихнула. «Будь здорово, раздался голос за стенкой. «Пердон», – машинально попросила прощения на испанском «я». Видимо, сосед услышал смущение в моем голосе и решил меня подбодрить. В ответ на мои извинения он выдал такой «пердон» – целую перестрелку из пердонов, что засмущал меня еще больше. Я сначала хотела тоже пожелать здоровья, но решила не заходить так далеко в отношениях с соседом. Оставила его наедине со своим сольным концертом и рассказами о гороховом супе на обед. Подписание контракта на аренду. Проблема окупас Оказалось, что найти в Испании подходящее жилье – еще полбеды. Часто возникает проблема в заключении контракта на аренду. Приходится доказывать, что ты не верблюд. Хозяевам квартир мало того, что ты приходишь к ним с деньгами и оплачиваешь три месяца вперед. Им нужны гарантии, что ты будешь продолжать платить и дальше, и не окажешься окупасом, оккупантом. Термин «окупас» происходит от глагола аккупа –– «захватывать», «занимать». Им называют людей, которые незаконно занимают жилье других людей. К сожалению, нелегальный захват чужой собственности – это реальная проблема в Испании, которая в последнее время происходит все чаще. Окупа смогут быть цыганами, марокканцами и, о боже, испанцами, голландцами, скандинавами, французами, кем угодно. В данном случае расовая и национальная принадлежность не показатель добросовестности. Жертвами этих самых окупос обычно становятся люди, вынужденные на долгий срок оставлять жилье без присмотра, например, уехав в отпуск. Но не думайте, что в Испании нельзя уезжать даже на выходные, потому что сразу найдутся желающие поливать цветы в вашем доме. Обычно дома оккупируют не выламыванием дверей и замков, а мирным способом. То есть вы сдаете жилье семье, и в один прекрасный момент эта семья просто перестает платить аренду. Статус оккупас им обеспечен. По закону их очень сложно выселить, особенно если среди оккупантов есть несовершеннолетние. Варварским способом оккупация, как правило, происходит в неблагополучных районах. Очень часто выбор окупас падает на объекты банковской недвижимости, заброшенные новостройки и так далее. Ведь все, что плохо лежит, принадлежит народу. Акупас называют даже тех, кто перестал платить ипотеку за собственную квартиру. В данном случае теряют только банки, хотя потери я бы это не назвала, учитывая условия кредитования в Испании. Представьте, человек берет ипотеку на 20 лет, скажем, 100 тысяч евро, добросовестно платит каждый месяц, но в один прекрасный момент, когда остается внести каких-то 2-3 тысячи, теряет работу и ему нечем платить. Банк забирают у него жилье. Логично, скажете вы, но как вам такое? Этот человек, которого и так лишили жилья, еще и обязан выплатить эти 2-3 тысячи ипотеки полностью. Да, банк получает свои 100 тысяч назад, плюс проценты, и еще и квартиру, видимо, в качестве моральной компенсации. И что остается делать с таким людям? Окупировать, по сути, свое же жилье, нажитое непосильным трудом. Как такое случилось в Испании? Как говорят эксперты, благодаря быстро развивающейся экономике в начале 2000-х годов создалась иллюзия нескончаемой стабильности. Банки выдавали кредиты всем подряд и на страшные суммы, чаще выше, чем народ реально мог себе позволить. Данная иллюзия благополучия и стабильности разбилась о реальность глобального финансового кризиса 2008 года. Экономика Испании до сих пор не может прийти в себя после того кризиса. Многие люди тогда потеряли работу, так как сотни компаний по всей Испании провели масштабное сокращение. В результате этого миллионы испанских семей столкнулись с проблемой выплаты ипотеки. На тот момент не было никаких страховок от потери доходов, здоровья и так далее, все верили в светлое, беспроблемное будущее. Так, из-за невозможности выплат по кредитам, взятым во время финансовой стабильности, огромное количество семей было вынуждено отдать свое жилье банкам, зачастую в принудительном порядке. И как следствие, в Испании появилось огромное количество семей, оставшихся в буквальном смысле на улице. Тогда-то правительство страны и решило на скорую руку издать закон, последствия которого приходится расхлебывать нынешним арендодателям. Если коротко, закон защищает окупас, поскольку им негде жить. Вот только изначально его принимали, чтобы люди, которые потеряли средства к существованию и не имели возможности платить ипотеку, не остались на улице. В итоге этим законом сейчас прикрываются мошенники, которые незаконно вселяются в чужой дом. Кстати, во время пандемии, когда из-за локдауна многие остались без зарплаты, правительство запретило выселять людей, если те переставали платить аренду. Вот только об арендодателях в этом случае мало кто подумал, ведь многие из них живут на деньги, получаемые от сдачи жилья. И что же делать с тем, чье жилье оккупировали? Вот здесь-то и начинается вся веселуха. Закона, защищающего владельцев жилья, просто нет. Более того, если попытаетесь силой выставить гостей, то судить будут именно вас за насилие. Зачастую оккупанты именно этого и добиваются, провоцируют хозяев на агрессию, чтобы подать на них в суд и получить денежную компенсацию. Как же все-таки избавиться от незваных гостей? Если их застали с поличным, то есть в сам момент проникновения в дом, то у хозяина есть высокий шанс отстоять свое жилище, позвонив в полицию. В этом случае оккупанты рискуют получить непросторную квартиру в свое распоряжение, а казенное койко-место в местах не столь отдаленных. В случае, когда момент преступления упущен и Окупас успели обосноваться в чужом доме, остается только обратиться в суд. Раньше он мог длиться годами и завершаться не всегда в пользу реальных хозяев жилья, особенно если среди оккупантов были несовершеннолетние. Сейчас же ситуация с Окупас широко обсуждается в СМИ, благодаря чему продолжительность судебных процессов сократилась, а со стороны правительства начали появляться небольшие положительные подвижки в сторону поправок к несправедливому закону. И тем не менее, на данный момент снять жилье в Испании не так просто, особенно если вы с детьми и у вас нет арендной истории банковских счетов в Испании официального дохода, превышающего размер месячной аренды как минимум вдвое. Испанская эмансипация. В последнее время мне все чаще попадают сомнения, что испанские мужчины – маменькины сыночки, так как живут с родителями до 30 плюс лет, а бывает, что и совсем не съезжают от них. Честно говоря, у меня от подобных высказываний начинает дергаться глаз. Почему сразу маменькины сыночки? И почему только мужскую часть населения подогнали под этот стереотип? А что насчет папиных дочек? В Испании не принято всю жизнь пахать, чтобы накопить на отдельную квартиру своему отпрыску. Забота о ребенке, точнее финансовое вливание в его будущее, заканчивается на этапе выпуска из университета, а иногда и школы. Хочешь жить отдельно? Сам ищи и плати за квартиру, комнату, кровать в комнате, на что денег хватит. Увы, ситуация с работой в Испании такая, что большинство молодых специалистов просто финансово не тянут отдельное жилье. Поэтому и остается жить с родителями до лучших времен, ведь на их помощь особо рассчитывать не стоит. У старшего поколения предпенсионного и пенсионного возраста куча своих планов на жизнь – путешествия, развлечения, кому-то брекеты, наконец, хочется поставить. Кто-то скажет, можно больше работать, можно кредитов набрать. Даже это не всегда возможно. Например, в Мадриде или в Барселоне, куда стремятся уехать в поисках работы новоиспеченные специалисты, средняя стоимость аренды квартиры в месяц, по данным национальной статистики на январь 2023 года, составляет 1737 евро и 2142 евро соответственно. Чтобы снять квартиру, необходимо показать официальный доход как минимум в 2-3 раза превышающий стоимость аренды. Но и на этом все мучения не заканчиваются. Затем необходимо единовременно оплатить 2-3 месяца проживания. В туристических местах, например, на Балиарских островах, могут потребовать заплатить и за полгода, и за год сразу. Таким образом, арендодатели пытаются себя обезопасить. Вдруг вы собираетесь снять квартиру только на время пляжного сезона по цене долгосрочной аренды? Плюс к двум-трем месяцам аренды нужно внести залог, как правило, равный одному месяцу проживания, на случай, если что-то разобьете, сломаете и так далее. При выселении этот залог возвращается, но не всегда в полном объеме. Если вы думаете, что хоть на этом все траты заканчиваются, то нет. Еще нужно заплатить агентству недвижимости за помощь, за то, что вы сами их нашли и позвонили. Это, как правило, еще один месяц аренды. То есть, если тот самый маменький сынок ищет квартиру, скажем, за 1000 евро в месяц, ему еще до заселения нужно заплатить за аренду 4-5 тысяч евро. Теперь подумайте, сколько почек нужно продать только что выпустившимся студентам, чтобы оплатить жилье. А ведь помимо аренды необходимо платить за коммунальные услуги, транспорт, еду. Конечно, можно искать варианты и дешевле, но ситуацию в целом это не меняет, поскольку средняя зарплата по Испании около 2300 евро. При этом молодые и не только специалисты не всегда даже и тысячу евро видят. Как обычно, считают среднюю зарплату по стране. Одни едят мясо, другие – капусту, а в среднем все едят голубцы. Финансы – главная причина того, почему испанские престарелые дети живут со своими родителями. О банальных паразитах речь не идет, да и родители со своими сбережениями на счастливую пенсию расставаться не готовы.